Было еще рано. Активный я нуждалась в подкреплении перед испытанием огнем и водой. Кармоди прошел в бар Астории, поймал взгляд бармена, тот еще и рта не успел открыть, а Кармоди уже крикнул «Повтори, дружище!». Неважно, что ему ничего еще не подавали, и повторять было просто нечего. «Садись, Макс!» – сказал бармен, улыбаясь. «Вот тебе блантайн. Крепко, ароматно и на вкус приятно. Рекомендую». «Черт возьми!» «Все это Кармоди должен был сказать сам. Его застигли врасплох». Он уселся, задумчиво потягивая пиво. «Эй, Том!» Кармоди обернулся. «Это Нейт Стин!» Окликнул его. «Старый друг и сосед. Тоже из Лиони и штат Нью-Джерси». «А я пью колу!» «Сказал Стин. После колы я веселый. Рекомендую!» «Опять Кармоди попался!» Он залпом выпил пиво и крикнул «Эй, друг, повтори, наповторяюсь до зари!» Убогая уловка, но лучше, чем ничего. «Что нового?» — спросил он Устина. «Блеск! Жена с утра уже в Майами», — сказал тот. «На неделю! Солнечный рейс American Airways! Два часа и меньше даже, вот и сразу вы на пляже!» «Отлично, а я свою заслал на острова», – подхватил Кармоди. На самом деле его Лен сидела дома. «Отправьте жену на Багамы, не будет семейной драмы». «Точно», – прервал Стин. «Но если у вас недельный отпуск, неужели вы станете тратить драгоценные дни на дальний морской переезд, когда у вас под боком очаровательная деревня Марльбра? Верная мысль подхватил Кармаде, а кроме того, нетронутая природа, комфортабельные коттеджи перебил Стин. «Живу на даче, не тужу, не плачу!» Это было его право. Он предложил тему. Кармоди снова крикнул «Эй, друг, повтори!» Но не мог же он повторять до бесконечности. Что-то не так в нем самом, во всем окружающем и в этой обязательной игре. Но что? Это он сейчас никак не мог ухватить. Астин, спокойный, собранный, откинулся, продемонстрировав свои небесно-голубые подмышники, пришитые, конечно, снаружи, и снова завел. «Итак, когда жена в отлучке, кто будет заниматься стиркой?» «Конечно, мы сами!» «Вот это удар!» Но не попытался его опередить. «Эй, — сказал он, хихикнув, — помнишь песенку? «Смотри, старик, мое белье куда белее, чем твое!» И оба неудержимо расхохотались. Но тотчас стен наклонился и, приложив рука в своей рубашке, к рукаву рубашки Кармеди, поднял брови, открыл рот и изобразил сомнение, недоверие удивление. «Ага!» — воскликнул он. «А моя рубашка все же белее?» «Смотри-ка!» — отозвался Кармеди. «Смех и только! Стиральные машины у нас одной марки, и ты тоже стираешь невинностью, да?» «Нет, у меня снега Килиманджаро, ехидно, — сказал Стин. — Рекомендую». «Увы», — задумчиво вздохнул Кармоди, — «значит, невинность меня подвела». Он изобразил разочарование, а Стин сыграл на губах победный марш. Кармоди подумал, не заказать ли еще хваленого пива, но оно было пресным, да и Стин слишком прыткий сейчас для него партнер.